Более того, Юлиан пошел дальше. Он потребовал, чтобы цесаревна готовилась бежать в пределы Швеции, когда наступит момент нанесения решительного удара, дабы потом, добавим от себя с обозом оккупационной армии, вступить в Санкт-Петербург. Цесаревна оказалась в безвыходном положении. Подписать такую бумагу... Значило для нее либо вынести самой себе смертный приговор в случае провала всего задуманного дела, либо добиться закабаления собственного государства шведами. Но полностью выйти из игры и отказать богатым политическим сватам она тоже не могла. И власть, и деньги ей были очень нужны. Поэтому она тянула время, пыталась отклонить идею подписания бумаги. Просила ограничиться только устными обязательствами в обмен на обещанные деньги. Нолькин Но не проявил в этих переговорах необходимой гибкости, и вскоре переговоры зашли в тупик. В этот-то момент к спорам сторон и присоединился Шатарди, стремившийся силой своего красноречия, изощренностью обаяния и блеском французского золота в виде аванса убедить цесаревну подписать столь нужную шведам бумагу. Однако усилия шведско-французского дуэта оказались так же напрасными. Уже тогда Елизавета Петровна проявила одну из своих главных черт политика не спешить с решениями, которые имеют особо важное значение для страны, но вести переговоры так, что партнерам казалось, вот-вот победа будет за ними, вот-вот цесаревна сдастся и подпишет нужную бумагу. Поэтому в Стокгольм и Версаль летели депеши о том, что Партия цесаревна готова выступить, что нужное соглашение почти подписано, но это было обманчивое впечатление. Время шло. Зиму сменила весна, потом пришло лето 1741 года. Шведские войска стягивались к русской границе в Финляндии. Пора было уж начинать кампанию, а трактаты из Петербурга все еще не присылали. Только к лету Нолькин и Шатарди стали понимать причины досадных для союзников-проволочек. Шатарди писал об этом Виссаль. «Что касается нерешительности принцессы, мы с Нолькином предполагаем, что партия ее, с которой она не может не советоваться, ставит ей на вид следующее. Она сделается ненавистной народу, если окажется, что она призвала шведов и привлекла их в Россию». Дипломаты были правы. Именно это более всего волновало будущую императрицу, которая не хотела вступать на престол с помощью вражеских войск, да еще потом и отдавать шведам завоеванные русскими территории. Так повелось в России, что самым страшным грехом государственного деятеля является его намерение отдать соседям что-либо из некогда захваченных земель. Российская империя умела только присоединять новые земли, отдавать их назад всегда считалось позором. И тем не менее, понимая причину колебаний и сомнений цесаревны, союзники не нашли правильного решения проблемы, и, полагая, что у Елизаветы все равно нет никакого иного выхода, как только подписать проклятую бумагу и получить деньги, шли на напролом. В начале лета Нолькин получил из Стокгольма указание собираться домой. Его миссия в связи с приближающимся с начала войны заканчивалась. На последнюю встречу с цесаревной он явился с готовой бумагой, чтобы, получив тут же подпись Елизаветы, самолично отвезти документ в Швецию. Но и на этот раз его постигла неудача. Цесаревна под благовидным предлогом отказалась подписать обязательства перед шведским королем. Впрочем, шведский посланник не очень расстраивался. В Петербурге оставался Шатарди, а главное, он полагал, что неизбежные военные победы шведов в ближайшем будущем сделаются соревно более изговорчивой. А Мело, сидя во Франции, лучше понимал обстановку в России, чем Шатарди и Нолькин. Он писал Шатарди, что колебания и пассивность Елизаветы Скорее всего, вызвано не только условиями проекта соглашения со Швецией, но и некоторым недоверием. Имеется в виду Елизаветы, что сама Швеция, несмотря на первоначальные демонстрации, ничего не предпримет, и вследствие этого бездействия принцесса Елизавета останется подверженной неприятным последствиям. Умный министр как в воду глядел. Когда началась война, а это произошло 28 июля 1741 года, Елизавета через Шетерди заверила шведов, что